У меня была бейсбольная перчатка фирмы «Роулингс». Санта-Клаус подарил на прошлое Рождество. Каждый вечер, ложась спать, я брал ее с собой в постель и еженедельно смазывал. Это было самое дорогое из всего, что у меня было. Дедушке, который и научил меня подавать, ловить и точно отбивать мяч, вообще не нужна была никакая перчатка. Его огромные мозолистые ладони ловили любой поданный мной мяч без малейших затруднений. Человек он был спокойный и сдержанный, никогда не бахвалился, но когда-то он был легендарным игроком в бейсбол. В возрасте 17 лет он уже подписал контракт и стал играть в профессиональной бейсбольной команде «Кардиналс». Но тут его призвали в армию, шла Первая мировая война, а вскоре после его возвращения умер его отец, так что у папи не было особого выбора, только стать фермером. Поп Уотсон любил рассказывать мне разные истории о том, каким классным игроком был Илай Чандлер, насколько далеко он мог отбить бейсбольный мяч и с какой силой. Думаю, он был самым классным из всех игроков в Арканзасе. Так он оценивал дедушку. «Даже лучше Дизи Дина?» – спрашивал я. «Да тот и близко не стоял», – вздыхая отвечал Поп. Когда я пересказывала эти истории маме, она всегда улыбалась и приговаривала. «Ты не очень-то уши развешивай. Поп любит преврать". Тут папе, который как раз вертел мяч в своих огромных ладонях, повернул голову и прислушался. До нас донесся звук мотора. С запада приближался грузовик с прицепом. Даже с расстояния четверть мили можно было определить, что это были люди с гор. Мы вернулись на обочину и стали ждать, пока он подъедет. Водитель грузовика по очереди приключал передачи с более высокой на более низкую. Шестеренки хрустели, и взвизгивали по мере того, как грузовик замедлял ход и останавливался. Я насчитал в нем семь голов, пять в грузовике и две в прицепе. «Здорово!» – медленно произнес водитель, изучающий, осматривая дедушку пока мы по очереди рассматривали всех прибывших. «Добрый день!» – ответил паппи, делая шаг вперед, но оставляя между ними некоторую дистанцию. Нижняя губа водителя была перемазана соком от жевательного табака. Это был неприятный признак. Мама считала, что люди с гор не слишком озабочены гигиеной и вообще у них множество дурных привычек. «У нас дома табак и алкоголь – Были под запретом. Мы были баптисты. Спруил меня звать», — сказал водитель. Илай Чандлер. Рад познакомиться. Работу ищите?» «Ага». «Откуда?» «Юрика Спрингс». Грузовик у них был почти такого же возраста, как Паппи. Шины лысые, ветровое стекло все растрескалось, бамперы ржавые, а из-под толстого слоя пыли... Проглядывала выцветшая, вроде бы синяя краска. Над рамой был сооружен помост. Он был весь заставлен картонными коробками и джутовыми мешками, заполненными припасами. А под ним, на самой раме грузовика, возле кабины был втиснут матрас. На нем стояли двое здоровых парней и равнодушно смотрели на меня пустыми глазами. На заднем борту сидел могучего вида парень постарше, разутый и без рубашки, с мощными плечами и шеей толщиной с хорошей пень. Он сплевывал жеванный табак на землю между грузовиком и прицепом и, кажется, вообще не замечал ни папе, ни меня. При этом он медленно покачивал ногами, потом еще раз сплюнул, так и не отрывая взгляда от асфальта под ногами.